На улице у Наташи опять начался припадок. На все лился теплый, уже почти жаркий свет. Все было восхитительно. По пути от станции в пансион она почти ничего не рассмотрела. Так все волновалось, Не утащит ли мальчишка ее чемодан, найдется ли комната по карману, поймут ли то, что она скажет. Теперь все было устроено, ждать Шелля оставалось три дня, погода была райская, хотя весна только начиналась, в Берлине еще была настоящая и очень скверная зима, мало походившая на русскую, зима без прелестей зимы. Ее поразили кривые узенькие несимметрические улицы, невиданная почти тропическая растительность, белые, кремовые, красные дома, один живописнее другого, и всего больше горы, часто совершенно голые, со страшными вертикальными обрывами, на них и смотреть снизу было жутковато». Гуляла она до вечера. Иногда останавливалась и перед витринами магазинов. Магазины были, конечно, меньше и беднее берлинских, но в Берлине и времени никогда не было смотреть на витрины. В одном магазине, недалеко от площади.. Шла распродажа дамских платьев. Наташа взглянула на платья, на цены, перевела на марки дешево. Одно платье лиловое ей чрезвычайно понравилось, как будто зимнее, ведь зимние-то теперь распродаются, но совсем как бы весеннее, да, собственно, можно носить и летом, и осенью. «Лиловый цвет его любимый», он тогда это в Грюнвальде сказал. Мысленно прикинула, если экономить решительно на всем, то хватит ли, чтобы купить это платье и вернуться в Берлин? Грустно ответила себе, что не хватит, дай бог, чтобы хватило и без платья, особенно если останемся больше десяти дней, а чтобы остаться только девять, я никаких платьев не взяла бы. Отошла от магазина и тотчас успокоилась. «Отлично, обойдусь без платья. Да мне и не так уж нужно. Есть три». Засветились звезды, тоже другие. Все с теми же лукавыми огоньками в глазах думала о Шелле. О том, какой он странный и даже чуть смешной своей таинственностью, о том, что его глаза, вначале показавшиеся ей холодными и страшными, были на самом деле добры и даже нежны, по крайней мере иногда, и нисколько не стальные, а голубые». Как жаль, как жаль, что нельзя будет остаться тут больше. Но если он в самом деле сделает мне здесь предложение, замирая, думала она, тогда можно было бы остаться, и деньги у него можно, пожалуй, взять взаймы. Хотя я и после свадьбы не сяду ему на шею, буду зарабатывать, даром, что он богат. Я уговорю его пробыть дольше, это будет... «Наша свадебная поездка». Он сказал, что никогда женат не был. Как забавно, что тогда в Грюнвальде он еще мне казался страшным. Я ему сказала, что его наружность вызывает во мне безотчетную тревогу. Он ответил, смеясь, «Не говори так литературно». «Я правду говорила?» «А теперь никакой тревоги, ни отчетной, ни безотчетной». Наташа постоянно говорила и себе ему «тогда в Грюнвальде», как Наполеон мог бы говорить «тогда в Тулоне». Шель не всегда сразу и соображал, что она хочет сказать в уютно освещенной столовой людей было немного. Большая семья у главного стола, еще старик и старушка, все нисколько не страшные, хоть чужие. Миловидная горничная, очень похожая на хозяйку, усадила Наташу за отдельный столик, переменила бумажную скатерть, ласково улыбнулась. Когда она пробегала с вазой мимо старого буфета, в нем звенела посуда, и в этом звоне было что-то Это уютное. Горничная подавала макароны, рыбу, мясо, все было необыкновенно вкусно. Спрашивала, что синьорина успела повидать, и узнав, что все э, прекрасно и восхитительно, белиссимо, и что синьорина никогда ничего прекраснее капли не видела, предложила вторую порцию макарон.